Страница 559. Письмо 137. Александру Ивановичу Герцену. 1861 год. Марта 14. Брюссель. Только что собирался вам писать любезно, Александр Иванович, как получил ваше письмо. Примечание первое. Писать же собирался вам о полярной звезде, которую теперь только прочел всю как следует. Примечание второе. «Превосходная вся эта книга, это не мое одно мнение, но всех, кого я только видел. Вы все говорите, полемику давайте. Какую полемику? Ваша статья об Овине, увы, слишком, слишком близка моему сердцу. Примечание третье. Правда, тем не менее, что в наше время возможно только для жителя Сатурна, слетевшего на Землю, или русского человека». Много есть людей и русских, 99 из 100, которые от страху не поверят вашей мысли, и в скобках будет сказано, что им весьма удобно, благодаря слишком легкому тону вашей статьи. Вы как будто обращаетесь только к умным и смелым людям. Эти люди, то есть не умные и не смелые, скажут, что лучше молчать, когда пришел к таким результатам, то есть к тому, что такой результат показывает, что путь был неверен. Примечание пятое. И вы немного даете право им сказать это, тем, что на место разбитых кумиров ставите самую жизнь, произвол, узор жизни, как вы говорите. На месте огромных надежд бессмертия, вечного совершенствования, исторических законов и тому подобное этот узор ничто, пуговка на месте колосса, так лучше бы было не давать им этого права. «Ничего на место, ничего, исключая той силы, которая свалила колоссов». Примечание шестое. «Кроме того, эти люди робкие, не могут понять, что лед трещит и рушится под ногами. Это самое доказывает, что человек идет, и что одно средство не провалиться, это идти не останавливаясь. Вы говорите, что я не знаю России. Нет, знаю свою субъективную Россию, глядя на нее свои своей призмочки». Ежели мыльный пузырь истории лопнул для вас и для меня, то это тоже доказательство, что мы уже надуваем новый пузырь, который еще сами не видим. И этот пузырь есть для меня твердое и ясное знание моей России, такое же ясное, как знание России Рылеева, может быть, в 25-м году. Нам, людям практическим, нельзя жить без этого. Как вам понравился манифест «Примечание седьмое»? Я его читал нынче по-русски и не понимаю, для кого он написан. Мужики ни слова не поймут, а мы ни слова не поверим. Еще не нравится мне то, что тон манифеста есть великое благодеяние, делаемое народу, а сущность его даже ученому-крепостному ничего не представляет, кроме обещаний. Примечание восьмое. Кроме общего интереса, вы не можете себе представить, как мне интересны все сведения о декабристах в «Полярной звезде», примечание 9. Я затеял месяца четыре тому назад роман, героем которого должен быть возвращающийся декабрист, примечание десятое. Я хотел поговорить с вами об этом, да так и не успел. «Декабрист мой должен быть энтузиаст, мистик, христианин, возвращающийся в 56 году в Россию с женой, сыном и дочерью и примеряющий свой строгий и несколько идеальный взгляд к новой России. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о приличии и о своевременности такого сюжета?» Тургеневу, которому я читал начало, понравились первые главы. Примечание 11 Кланяюсь всему вашему милому, по правилу Тесье и по собственному размышлению, Арсетскому подворью, и посылаю вам и Огареву обещанные карточки, ожидая взамен ваших. Примечание двенадцатое и тринадцатое. Лев Толстой. 26 марта. Пожалуйста, ежели вам не хочется, не отвечайте мне. Мне просто хотелось болтать с вами, а не вызывать на переписку знаменитого изгнанника». Вздумается, напишите строчку. Главное, боюсь быть неделикатным с вашим временем. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Речь идет о шестой книге Полярной звезды», в которой были напечатаны новые материалы о декабристах. Третье. Толстой имеет в виду девятую главу шестой части «Быловый дум» Роберт Оуэн. Четвертое. Перевод с французского, начитанное в тексте «Письма». Пятое. Толстой полемизирует с Герценом, который в своей статье подверг критике утопическую систему Оуэна. Шестое. Возражение Толстого относится к следующему суждению Герцена. «Не проще ли понять, что человек живет не для совершения судеб, не для воплощения идей, не для прогресса, а единственно потому, что родился, и родился для настоящего?» «Гордиться должны мы тем, что мы не ни нитки и ни не иголки в руках Фатума, шьющего пеструю ткань истории». Смотри, Герцен, собрание сочинений том 11, Москва, 1957 год, страница 249. Седьмое примечание. Манифест об освобождении крестьян. Восьмое. Эти два слова написаны поверх зачеркнутых умному простолюдину. Девятое. Здесь были опубликованы воспоминания Кондратии Федоровича Рылееви, Николая Бестужева, отрывки из воспоминаний «Кронвергская куртина», «Казнь 14 июля 1825 года», «Письма Лунина» и другие. Десятое. Речь идет о романе «Декабристы». Одиннадцатое. Вероятно, об этом сообщал Тургенев Анинкову 15 февраля 1861 года. Он мне читал кое-какие отрывки из своих новых литературных трудов, по которым можно заключить, что талант его далеко не выдохся и что у него есть большая будущность. Смотри, Тургенев, письма, том 4, страница 199. 12. Герцен жил в Лондоне в доме Орсет Хаус. 13. Какие карточки посылал Толстой, неизвестно, но от Герцена и Огарева он получил их совместную фотографию с надписью «В память встреч в Орсет-Хаусе, 28 марта 1861 года. Конец примечаний.